В связи с этим на него готовится покушение. Герасимов ничего не знал об этом и усомнился в достоверности сведений. Однако Азев был лучше информирован, чем глава петербургской тайной полиции. Действительно, оказалось, что императрице Александре Федоровне не здоровилось, и она не пожелала плыть по морю. Как ни странно, Столыпин тоже ничего не знал. Но как же случилось, что террористам об этом стало известно раньше всех? Азев уклончиво ответил, что их осведомляет один очень высокопоставленный чин из Министерства путей сообщения. На настойчивые расспросы Герасимова он отвечал непрямо и в конце концов сказал, что не назовет его имени, ибо не хочет быть разоблаченным, но свое обещание выполнит, покушение расстроит. И Азев расстроил планы террористов, как делал это раньше не раз. Нападение на царский поезд не могло состояться, ибо он задержал условную телеграмму о выходе поезда и передал ее боевикам с опозданием. Это было последнее дело выдающегося агента тайной полиции. Он попросился на отдых. Герасимов не удерживал, понимая, что тот находится на пределе, только просил хоть изредка информировать о наиболее важных событиях. Азев согласился. Ему продолжало идти жалованье 1000 рублей в месяц, что походило на пенсион. Письма от него приходили нечасто, ничего особенного в них не было. Герасимову стало известно, что Азеву приходится несладко Многие его подозревают, но все же эсеровский ЦК пока ему доверяет. Впрочем, осенью 1908 года положение изменилось. Азев сообщил, что начался суд между ним и Бурцевым, в прошлом террористом, ныне журналистом. Он не сомневается, что суд закончится благополучно, так как все партийные лидеры безоговорочно верят ему. Тогда никто не ведал, что Бурцев получил сильнейшее доказательство предательства Азева. Для этого ему пришлось организовать небывалое дело – похитить дочь бывшего директора департамента полиции Лопухина, о чем мы уже упоминали ранее. Вечером в толпе возле одного лондонского театра девушка была оттеснена от гувернантки и исчезла. Лопухин находился в Париже, ему передали записку о случившемся, и он едет в Лондон. Можно представить положение отца. Обращаться за помощью было нехкому, Он знал, с кем имеет дело, и рассчитывать на сострадание не приходилось. Надо было попытаться договориться. В купе к Лопухину вошел незнакомый мужчина, спросил, «Алексей Александрович, я Владимир Львович Бурцев, нам надо потолковать». Бурцев потребовал в обмен на дочь назвать имя агента в руководстве эсеровской партии. «Как быть?» лопухин считался человеком долго сам ходил под угрозой покушения от чего кстати его избавил азев и бесспорно понимал что бурцев предлагает совершить ему предательство но с другой стороны жизнь дочери ср и пользовались бесчеловечным запрещенным приемом лопухин мог наверное пожертвовать собой а распоряжаться жизнью дочери было выше его сил он сообщил бурцеву имя агента Теперь Азеф был обречен. В ноябре он неожиданно появился у Герасимова в петербургской секретной квартире. Пришел прямо с поезда, ища спасения. Теперь это был неуверенный, знающий себе цену человек, а затравленное, жалкое существо. Герасимов, выслушав рассказ, не поверил. Революционный суд уже вот-вот был готов оправдать Азефа и заклеймить Бурцева как клеветника, когда Бурцев объявил о новом важнейшем свидетеле. Суд был отложен, чтобы проверить доводы Бурцева. Тем временем Азеф смог узнать имя того свидетеля, Лопухин, тот самый, который когда-то лично встречался с Азефом. Если он подтвердит на суде то, что говорил Бурцеву, Азеф обречен, смертного приговора ему не избежать. Но если на Лопухина повлиять, чтобы он отказался от своих слов, тогда еще можно спастись. Азев был совсем разбит и расплакался, не зная, как спастись. Но Герасимов не мог представить, что могло заставить Лопухина приступить долг и пренебречь сохранением служебной тайны. Это не